Глава двадцать четвёртая. Отец мне предложил обучать подростков в графстве, а не в его баронстве. Нагрузка на его землю большая, так что он просто не будет справляться. Но даже не в этом главная причина, а в том, что рядом граница. Прорвутся одержимые и перережут мою дружину, которую ещё толком воспитать не успеем. Он был в курсе происходящего, так что готовился к возможным боям. «Наставников тоже пришлёт, нужно только всё подготовить. К тому же вставал финансовый вопрос, как, мне кажется, помощи мы больше не дождёмся, потому что лембиты не станут помогать, по крайней мере, пока. Сейчас нам целая армия не нужна, поход откладывается, по крайней мере, мой и Эльматара, тем более у меня графство расположено намного удобнее, ведь всех подростков привозили с побережья, а значит, далеко вести не надо. В общем, расположение очень удобное». «Да, моё графство могут атаковать с моря, но да только атака будет непосредственно на город, в других местах скалы, так что там просто невозможно высадиться, только тут удобное место, ну или в других, более крупных городах. Тут врага заметит ещё на подходе, так что сбежать успеем или встретить, в общем, я полностью был согласен с отцом, так что нужно готовиться, правда времени у меня на это нет, придётся как-то помощником справляться». «Вообще было бы неплохо, если бы отец сюда перебрался на какое-то время, навёл порядок. Что-то мне подсказывает, что к подземному королю я отправлюсь надолго, а тут пригляд совсем нужен. К тому же у него есть богатый опыт в постройке разного рода зданий, а их тут планируется сделать много. Вот и занялся бы этим делом». Он мне хоть сейчас готов был отдать почти всю свою дружину, благо, что со своих земель он должен был выставлять всего сотню воинов, ещё сотню недовояк, которых можно собрать из деревенских. Ему, как барону, не нужно было выставлять такой отряд, правда, за лишних воинов казна имперская немного доплачивала. Не остался равнодушным к моим землям Эдеорс, он предложил тоже заняться постройками, но только не казарм, а складов. Как уже было сказано, тот же Ротлимбитов не имел земель, граничащих с морем, а за склады платить нужно было. Так что лучше бы купцы приплывали в мой порт, тогда и деньги пойдут в мою казну. Наверняка многие согласятся на подобное, особенно союзники, которым сделаю небольшую скидку. Хорошая идея, и мне она понравилась. После слов Деорса встрепенулся Рональд, его же тема. Он тут же сообщил, что может заняться охраной складов, чтобы всякая шваль туда не приходила. Появятся купцы, вскоре тут же появятся и разного рода банды, которые он готов был вырезать за небольшую плату. Ещё он у меня предложил купить землю недалеко от города, чтобы у него была своя земля. Мол, старее уже, а личным гнёздышком не обзавёлся. Напомнили мне и про то, что император вроде бы как дал нам добро на наведение порядка в других портовых городах. Он своего решения не менял, так что можно было продолжить это мероприятие. Взять все банды под свой контроль, в этом тоже может здорово помочь Шрам, точнее Рональд. Главное, чтобы не наглел, всё же накосячит он, по шее мне дадут. Только эльматар пока ничего не предлагал, только и советовал вассалов не набирать, мол, сами со всем справимся. К тому же требовалось изучить, откуда эти вассалы, кому раньше служили к какой семье относятся или роду относились. «Мало ли, я же планировал в союзе с лимбитами быть, а вдруг они с моим будущим вассалом не в самых хороших отношениях?» «Да, насчёт вассалов. Прибыли семь моих баронов через два дня. Причём все разом. Как я и думал, они договорились, причём прибыли не одни, а со всей своей дружиной, дабы показать, что не голь перекатная и не только озабочена тем, как с крестьян на их землях налоги собирать». «Разумеется, сразу же выскакивать и встречать их я не собирался». «Приоделся, подождал какое-то время, после чего вышел в приёмный зал. Бароны прибыли не одни, со своими семьями. Едва только я появился, как они дружно склонились в поклоне. У них, как мне показалось, больше была опаска, что я их всех пошлю куда подальше. Мог так сделать, причём был в своём праве. После смены власти они были на моей земле как приживалки, так что не знали, что от нового господина ждать». К сожалению, ничего о них узнать я не успел, да и мой управляющий Симун ничего толком не сказал. Людей насмотр выводили исправно, налог тоже платили, правда налог был совсем маленький, они должны платить службой и своими дружинами. Вели себя скромно, так что никого я гнать не стал, принял присягу у всех. Осмотрел я и дружины своих вассалов, привели они с собой больше тысячи человек, даже обоз пригнали, видно, заранее приготовились». Да и вышли они ко мне тоже заранее. Или собрались где-то неподалёку, когда узнали, что граф у них появился. Не сказать, что обмундирование дружинников меня впечатлило. Да, их личные охраны были укомплектованы достойно, но вот с остальными – проблема. Трофеев много взяли. Заметив моё недовольство, сказал отец. пришли у тебе, выберут получше. все же это воины, а не как у нас. Да и многим подросткам переделывать приходится». «Господин граф!» «Налоги не позволяют всем купить более достойную броню», – сообщил мне один из моих вассалов, услышав нашу беседу. «Если бы немного увеличить налоги, то тогда...» «Пока ничего увеличивать не будем», – покачала я головой. «Дальше видно будет». «Нам, наоборот, нужно крестьян сюда заманивать, а так они уйдут. Сейчас свободных земель полно». «С этим тоже помогу», – усмехнулся отец. «Думаю, что с Керодского королевства беженцы еще будут». Само собой, в честь новых вассалов и моего возвышения пришлось устроить праздник, который длился два дня. Некоторые бароны всячески намекали, что неплохо было бы, если я им ещё территорию нарежу. Переживали сердечные, что один за всем не услежу. Разумеется, пока ничего не обещал, просто делал вид, что не понимаю их намёков. Не забыл им представить Лаара как командира своего войска. бароном такое не понравилось, но, как мне кажется, в будущем они поднимут вопрос о том, что им приходится подчиняться простолюдину. На второй день празднования ко мне в гости прибыл граф Лихар. Его нужно было встречать у входа, всё же почётный гость. Мои вассалы не были удивлены, видно, были в курсе того, кто у меня раньше господином был, навели справки. Разумеется, глава рода лимбитов прибыл не просто так. Он едва покушать успел и тут же попросил меня на разговор, без лишних ушей. С ним был Грегор, а со мной Эльматар, и мой отец, он ещё не был к себе. Вообще, можно сказать, что с ним были два мага. Всё же мой друг пока ему служит. Сейчас нужно попытаться это исправить. «Не буду у тебя требовать или просить остаться в моём роду». с ходу перешёл к делу граф, причём сразу же перешёл на «ты». «Вражды или чего-то нехорошего между нами не было, так что такое предложение будет просто оскорбительным для тебя». Тут он был прав. Если один граф входит в род другого, это на самом деле оскорбительно. Как уже было сказано ранее, мы – высшие аристократы. Даже на баронов, которые входят в рода других, равных себе по положению, смотрят с презрением. Конечно, это не касается войн, когда кто-то командует. К этому относится нормально, как и к тому, как низкий по происхождению аристократ входит в род более высокого по происхождению. Считается, что так и должно быть, и это нормально. «Рад это слышать», – улыбнулся я. «Мы можем стать союзниками. Ну, конечно, пока у меня не такая серьёзная армия, как у рода лимбитов, но буду работать над этим». «Именно это и хотел тебе предложить», – кивнул граф. «Конечно, когда равные по положению рода вступают в союз, то это происходит более торжественно. Но сейчас на это времени у нас нет. Позже отметим». «Господин граф!» – на долю секунды опередил меня Эльматар. «Хотел попросить вас освободить меня от клятвы». «Другого не ожидал». Даже не удивился аристократ. «Что же, господин мак я, граф Лихар из рода лимбитов, освобождаю вас от данной моему роду клятвы. За это я не буду вас преследовать и даю обещание перед почтенными господами, находящимися здесь, что и в будущем у меня не появится к вам претензий, если вы смените господина». «Благодарю». Ильматар, не вставая с кресла, изобразил поклон. «Да...» – протянул Лихар, а потом расхохотался. «Вышел барон из нашего рода, вместе с ним сильный боевой маг, в будущем очень сильная магесса жизни и ещё три магессы. Потери понесли, как после серьёзной заварушки». Тут он был прав, понимает, что две мои сестры в моём роду останутся, как и Каира. Про жену вообще не говорю, тут его ещё и мой отец огорчил. «Господин граф», — заявил он, — «раз такое дело, так, может, вы и меня тоже отпустите?» «Не подумайте плохого, но мой сын — единственный наследник. В будущем могут возникнуть проблемы. Мало ли какие у родов отношения сложатся». «Тюфу ты!» — досадливо сказал граф, после чего выдал матерную тираду. Впервые на моей памяти. А я об этом даже не подумала но Новый барон правы. В общем, моего отца он тоже освободил от клятвы. Причём как-то легко на подобное согласился, что сильно меня удивило». Вообще, такое можно было считать за предательство, да и самого графа выставляло не в лучшем свете. Но, видно, чего-то я не знал. Впрочем, он тут же пояснил свою покладистость. «Император приказал, чтобы проблем не было», заявил нам граф, «да и не такие большие потери я тут понёс». «Только в магах?» – уточнил я. «Магов мне дадут из Керодского королевства. Да и земель нашему роду император нарезал изрядно. Правда, они опустошены, но ничего». «Это дело мы исправим. Мои люди уже начали работу. а Кстати...» – спохватился аристократ, после чего полез за пазуху и достал оттуда мешочек. «Это ваше. Там ещё небольшая сумма в золоте вам полагается. Скоро провезут». В мешочке были мои кристаллы. Грегор проводил их жадным взглядом, но ничего не сказал. После граф достал несколько бумаг, на которые мы поставили свои печати, подтверждая союз. На самом деле, подобное происходило в более торжественной обстановке, но у нас на это просто не было времени. Впрочем, небольшой праздник по этому поводу мы устроили, да и своих вассалов предупредил, что теперь у нас имеются союзные обязательства, которые они должны изучить. В основном оно заключалось в поддержке друг друга в разных ситуациях. «Слышал, что у тебя много свободных земель?» – спросил меня граф, когда со всеми формальностями было покончено. «Это так?» «Ты про вассалов?» – уточнил я. «Да», – кивнул аристократ, – «могу помочь с этим вопросом. Есть у меня знакомые безземельные бароны, достойные люди». «Пока воздержусь», – отказался я. «Я и был-то только в своей столице. Хотелось бы поездить по графству, посмотреть, что и как, а потом уже принимать такое важное решение». «Не успеешь. Не советую тебе выезжать из города», – покачал головой граф. «Скоро гонцы прибудут, я это наверняка знаю». «Скоро это когда?» – уточнил я. «В ближайшие дни, так что будь готов к отплытию». гора в гостил у меня пару дней. За это время я пытался выдавить из своего союзника хоть что-то. Например, мне нужны были мастера, строители, для осуществления моих задумок. Да, у отца они тоже были, но мало. К тому же нам требовались каменщики, а не те, которые могут поставить деревянные бараки. Требовалось расширять порт, чтобы сюда начали купцы заглядывать». Даже мой родственник Де Орс не мог помочь, он входил в рот лимбитов, так что все его мастера уже при деле. Граф лихард тоже начинал масштабное строительство в своих новых землях, так что привлекали к этому всех умельцев. «Хорошо, что мой отец согласился побыть в графстве, пока меня не будет. Он объездит замки, земли, оценит что и как, всё же у него в этом опыт есть. Нужно будет набирать дружину, возможно, кто-то из крестьян захочет пойти на военную службу». В общем, работы предстоит много, а мне, как всегда, некогда. Надеюсь, что от управляющего польза будет. Вроде грамотный человек. Мои вассалы тоже остались в столице, только свои семьи по домам разослали. Видно, им тоже дома нечего было делать. Быт налажен, вот решили быть при мне. Где граф, там и они. Ждали от меня приказов. Кстати, эти бароны в подавлении мятежа не участвовали, они тоже считались пограничниками, так что с этого направления, с побережья войска не снимали. Возможно, император решил, что без них справиться, так что пока все воевали, они присматривали за порядком. Нужно отметить, что с этим они справились. Разбойники в моём графстве не появились. Долго ждать гонца мне не пришлось. Даже со всеми делами не успел справиться. Мне было приказано лично императором немедленно отбывать в Вальдек, где меня уже ждали корабли с посольством. Было ещё отдельное письмо, где глава государства приказывал держать язык за зубами и не болтать о том, что я могу поглощать разум. Вроде бы послы ещё не успели об этом узнать, так что пусть пока остаются в неведении. Разумеется, я тут же отправился в Вальдек выполнять приказ главы государства. Со мной в путешествии должны были отправиться только Ильматар и Лаар, больше просто не было мест на кораблях. Моей безопасностью будут заниматься слуги короля подземного народа Витора. Император даже своих магов со мной не послал. Видимо, понимал, что если что-то пойдёт не так, то они не помогут. Да и к чему мне там своя охрана? Для дела нам куча магов нужна. Нам предстояло выйти в бой с сильнейшим магом в этом мире. Короче, не захотел император после огромных потерь рисковать элитой. Возможно, что без меня справится, так что мне и не придётся в бой вступать. Каира, когда узнала, что её не берут, устроила настоящий скандал. Вывела Эльматара. В результате была обездвижена моим другом и выпорота прутом. Разумеется, сопровождать нас до Вальдека поехали все мои вассалы. Они тоже были недовольны тем, что их с собой куда-то не берут. все же должны находиться около господина. Правда, особо не возмущались. Может, методы воспитания мага подействовали. А может, сами только делали вид, что хотят со мной отправиться с посольством. Также со мной отправился мой питомец. Ему разрешение не нужно было, он всегда меня сопровождал. Иногда клянчил кристаллы, которые я ему давал. У него от этого какая-то магическая защита усиливалась. Вот я не жадничал. Всё же он нас несколько раз выручал. Опять же, кристаллы пока имелись. Трофеи часто брали. Кстати, кристаллы я оставил отцу, чтобы он дочерям выдавал и Каире. Только Эль Матар взял десяток с собой, мало ли что случится. Город Вальдек находился в низине, на самом берегу, так что его с дороги почти весь можно было рассмотреть. Тут я заметил странное. В порту было очень много кораблей. Да, порт тут большой, но до этого я никогда не видел, чтобы тут так много судов стояло разных размеров. «Беженцы!» Тут же сделал вывод Лаар. «С чего ты взял?» — не понял я воина. «Очень много кораблей из султаната», — пояснил воин. «Причём полно небольших рыболовных». Как они через море сюда умудрились добраться, даже не представляю. «Видно, в Султанате совсем всё плохо», – вздохнул Альмотар. «Если через море не побоялись плыть на таких посудинах». «С чего они в Империю побежали?» – удивилась Каира. «Вроде бы враждовали». «Наверное, у соседей тоже дела так себе, вот и рванули через море», – пояснил Альмотар. «Многие думали, что в государствах простой мятеж, вот и старались бежать туда, где поспокойнее». Народу в трущобах и в самом городе было огромное количество. В основном тут слонялись бедняки. Да, криминальная обстановка наверняка скоро ухудшится. Всем этим людям что-то кушать надо. «Шрам!» – позвал я мужчину. «Ты у нас тут личность известная, так что давай, приступай к работе». «Что делать нужно?» – не понял воин. «Пусть твои люди находят мастеров, простых пахарей и предлагают им работу». «Какую?» – продолжал тупить мужчина. «На графство нужно заселять, осёл», — разозлился на тугодума Эльмотар. «Мастера нам нужны, так что, как мы уплывём, займись делом. Только по-хорошему предлагай. Думаю, что господин барон рад будет такому повороту событий». «И снова чем-то нужно этих людей кормить», — проворчал я. «Разберутся без нас. он пусть Деорс добывает пропитание. Зря, что ли, ты его дочку к себе в жёну взял. Графиней стало пусть отрабатывает папашка». «Кстати, тут и рыболовецких судов полно, а у тебя порт есть». «Намёк, понял, господин Шрам?» «Всё, понял. Сделаем», — оскалился мужчина. «Только не вздумай ничего забирать у людей», — нахмырился я. «Не забывай, что сейчас ты не бандит, а порядочный человек». «О, а вот эта делегация нас встречает», — воскликнул Элематар, заметив около ворот знакомого нам купца из подземного королевства. Похоже, целыми днями тут оттирается нас дожидаясь. Не повезло торгошо. Конец пятой книги.